Глава девятая. А это нормально? Спросила у меня Хельга, которая сейчас буквально висела на моей шее. Если ты про секс, то тут с какой стороны посмотреть? С одной стороны, я женатый человек, а ты принцесса, и секс до свадьбы это мовиттон. Так что даже не знаю. Хельга покраснела но шею мою не отпустила. Саша, я ведь серьезно!» «Ого! Я уже Саша, а не Александр!» «Ладно, ладно», — поднял я руки в сдающемся жесте. «Я понял, о чем ты говоришь. Мои жены совсем не против, даже наоборот, подтолкнули меня к этому. В любом другом случае у нас бы ничего не произошло. А если разобрать твою ситуацию, как принцессы?» «Так я ведь не против свадьбы, так что некоторые моменты мы просто никому не расскажем», — стал я размышлять вслух, издеваясь над девушкой. В следующий момент мне в бок прилетает ее кулачок. «Ты серьезно спрашиваю, блин?» — стала злиться Хельга. «То, что дракон демонстративно отвернул голову в другую сторону и старается не смотреть на нас, это нормально?» «Ах, вот ты про что! А ты многих драконов знаешь. Прямо спросил у нее. Хельга задумалась. «Те, что живут, у тебя считаются?» «Нет». «Тогда немного», — честно ответила она. Я же рассмеялся и погладил ее по голове. «Тогда кто его знает, что творится в голове у дракона? Может, думает, что мы мимо пройдем, и поэтому старается не шевелиться?» Хельга захихикала. А вот дракон занервничал, понимая, что его план не сработал. А чего он так переживает? Мы еще ничего не начали делать, а он уже, кажется, понимает, что ему не победить. С другой стороны, от нас сейчас такая энергия расходится, что, пожалуй, тут существа похуже могли бы камешком тихонько лежать и не отсвечивать. Так что, с одной стороны, я хорошо понимаю его, но, увы, дракон все равно умрет. Хотя это, увы, только для него. Мне же плевать. Опуская Хельгу на землю, он не забыв чмокнуть ее перед этим. Она сразу так жалобно посмотрела на меня, словно котенок, которого только что бросили. «Не хочу тебя отпускать», — грустно сказала она. «Кажется, моя ледяная принцесса только что растаяла». «Я тебя понимаю, но голова дракона сама не отделится от тела», — кивнул на застывшего в ужасе дракона. Не думаю, ему нужно помочь. После этих слов я снова вытащил аквилу и стал напитывать лезвие достаточно силой, чтобы пробить даже хлад. Самое интересное, что я не врал. Хладных можно убивать идеально только тем воинам, кто владеет чем-то похожим, поэтому они и опасны. Но это была еще не вся информация. По факту их можно убить всем чем угодно но только в том случае, если ты сможешь преодолеть сопротивление, которое у них есть. А там коэффициент, конечно, разный, но часто, чтобы пробить кожу такой твари, надо нанести удар в раз двадцать сильнее, чем того требовалось для простого дракона без сопротивления. Если говорить совсем коротко, то нужно быть охренительно сильным и талантливым человеком, чтобы легко сражаться с ними в бою. Пусть сила у меня сейчас не так, чтобы до хрена, но вот таланта и опыта хоть отбавляй. А еще подгон от моих братьев никуда не делся, и я с каждым днем становлюсь только сильнее. Также я думаю, что это далеко не последняя вещь, которую они совершат для меня. И при всем этом я им подкидываю работенку, например, как война с медасами. Хотя, знаю, этих ублюдков, они могут не воевать, а попытаться откупиться. С другой стороны, на кону стоит кровь Медаса, а потому они могут психануть, вот только охотники никогда не отступают. «Будь осторожен», — вдруг промолвила Хельга. «Я, конечно, уверена в нашей победе, но наш враг все же опасен и силен. Вдвоем нам было бы проще, но ты же...» «Да, пожалуй, я справлюсь сам», — улыбаясь и машу ей рукой. «Сейчас ты сама все увидишь». Противник и правда силен, а то, что он сейчас тупит, — это мелочи. Может, из-за того, что молод еще, хотя силы в нем немало, меня это ощущаю. Там, кстати, очень старая душа. Но эти драконы странные, что для них такой возраст в пару тысяч лет. Знаю, что сотня вторая — это у них еще птенец. Поворачиваюсь к дракону и поднимаю свой клинок, а затем... — Эй, стой человек! Кто опасен? я опасен? Да не в жизнь! — заговорил он ментально, на нашем языке. — Оно говорит, — Удивленно воскликнула Хельга и тоже взялась за оружие. — Эй, красавица, зачем сразу хватаешься за это оружие? Раз существо перед тобой разумное, значит, убить его нужно? Что за люди, однако, странные, пошли? Я бы сказал, вот это поворот. Но что то такое предполагал? Дракон перед нами и правда разумный, а не тупой, как я думал еще вначале. Была версия, дракон просто решил, что мы его не видим, и таким образом поджидал шанса для атаки. Хотя, скорее всего, я хотел в это верить, чем по-настоящему верил. Ведь если он разумный, то с его убийством могут возникнуть проблемы. Но мне, блин, нужна последняя частица». Я все еще не отказался от своей идеи сделать себе холодный посох или, на крайний случай, хладную ракету, которую могу долбануть по-мудрейшему. Вот бы удивился он, наверное. «Саша, а сейчас это нормально?» — снова спрашивает принцесса у меня. «Теперь, дорогая моя, это вообще ненормально. Кажется, этот дракон попытается с нами договориться. А мне ведь нужно совсем другое». «Конечно, попытается!» — взревел он в наших головах, понимая, что тут решается его судьба. — Я как бы жить хочу. Пусть сама жизнь у меня паршивая в этом мертвом осколке, но другой, извините, нет. Скажите, что вам нужно, и мы сможем договориться. — Шоколада! — тут же ляпнул я. — И какао с шеферками! — вылез из-за моего плеча и озвучил свои требования. Кстати, Херга так завороженно наблюдала за драконом, что даже не заметила Шнырку. И это хорошо. А то потом еще придется объясняться. С другой стороны, это все равно рано или поздно нужно будет сделать. Но я надеюсь, что это произойдет уже после нашей свадьбы. зависла огромная пасть, не зная, что сказать. «А что такое шоколада?» «Саш, нет, кажется, он все-таки тупой. Местный не знает, что такое шоколад. Да и сомневаешься, что он здесь есть?» Я усмехнулся. «Ну, раз нет, то давай завалим его!» Наигранно обрадовался я и сделал шаг вперед. «Постой, постой!» Истерично взвизгнул дракон и отпрыгнул от меня на добрых метров двадцать. «Что ж ты творишь? Давай сперва поговорим, как цивилизованные особи. Я вообще-то простой дракон, а не ходящая энциклопедия. Объясни нормально, что это такое, может, я...» «Не найдешь», — улыбаюсь ему. «В этом осколке его невозможно найти». Лжу! обиженно взвыл дракон. Подлец, Ты специально это придумал, чтобы мы не смогли договориться! Ой, а давай я тебе золото отдам, все, что у меня есть!» Нам уже завис я, не понимая, где он тут нашел золото. Пока я молчал, дракон тут же смекнул, что это меня заинтересовало, и быстро метнулся в дальний угол своей пещеры. Там он лихорадочно начал по собачьи рыться в земле, что-то неразборчиво бормоча себе под нос. Рыл он недолго, но уверенно и глубоко, до тех пор, пока почти вся морда туда не влезла. Затем дракон громко чихнул, вытащил с самого дна здоровенный кованый сундук и бросил его к нашим ногам. — Вот, от сердца отрываю! — сообщил нам, глядя с сожалением на ящик. Признаться, дракон меня удивил. Такими темпами он сейчас столько всего наговорит и сделает, что убивать его станет жалко. Да черт, дракон, который отдает свое золото, это точно ненормально. Ведь для них золото дороже детей родных. Поскольку я видел, как Хельгия поглядывает на этот сундук, то я решил его открыть. Там не было замков, а потому даже ломать ничего не пришлось. Единственное, что сделал, это попросил Шнырку проверить его на наличие ловушек. Мелкий заржал и сказал, что все хорошо. И назвал дракона нищебродом. «Вот так мой шнырка не умеет давать спойлеров, сволочь!» «Это все?» — спросила Хельга, глядя на дракона. «Ты точно дракон?» «Вырвете мое сердце без ножа!» — печально промолвил он. «Думаете, что в этом месте так много возможностей добывать его?» «Это было жестоко!» — решил подколоть я Хельгу. А дракон тем временем натурально завыл, и, кажется, у него сейчас начнется истерика. «Мне не хотела», — опустила она голову. «Хотя опускать голову здесь должен я. Ведь не видать мне последней частички хлада. Это уже и дураку понятно, что его убивать мы не будем. Разве что дракон вроде этого не понимает». «А чего так мало?» — решил его добить. «Вдруг сам помрет ангуря. Мало! Снова взревел он и чуть не бросился на меня, но быстро взял себя в лапки. «Прошу прощения, друзья. Это все моя кровь. Она иногда буйствует. Вы не смотрите, что я ледяной дракон. На самом деле кровь у меня, ух, какая горячая, когда нужно что-то сломать. У вас же она тоже такая, да? Вот, значит, мы с вами похожи». «Стоп!» — не выдержал уже я. «Помолчи». Признаюсь, от болтовни дракона у меня начинает болеть голова. Ведь он на простые вопросы отвечает целой тирадой бессмысленной информации. Даже из своего детства умудрялся что-то приплести. Мол, когда я был яйцом, все было проще и веселее, а теперь все хреново. Кстати, в сундуке лежала всякая фигня, которую я сразу понял, где он взял. Скорее всего, пока был меньше и пролазил в порталы, то бегал между разломами и собирал то ценное, что оставалось от тистов, которые сгинули там. И это меня натолкнуло на одну мысль, которую я сейчас озвучу. «Слышь, а можно вопрос задать?» «Конечно, можно. Я всегда рад поговорить ой, то есть ответить. Знаете, как тут было скучно, сильно. Я бы даже сказал, что говорить самим собой — это, конечно, замечательно. Но если в мире еще нет такой пытки, то...» Примените ее, и вы тогда увидите, как после первых двухсот лет человек будет сходить с ума. Это, конечно, весело, но я бы сказал, что это все же жестоко, потому да, задавай свой вопрос, и я с радостью на него отвечу, выпятил он гордо вперед свою грудь. Я сейчас убью его, пораженно покачала я головой и схватился за меч. Подожди, бросилась ко мне Хельга и перехватила мою руку с мечом. Мне его жалко. Он такой убогий, что в его убийстве нет никакой доблести и радости. Может, оставим его здесь? Пусть не живет. Твою мать! Эти слова точно были лишними. Ведь они дошли до ушей дракона, а они, сволочи, хитрые. Как оставить? Его заплаканные глаза жалобно уставились на Хельгу. Как оставить? Снова в одиночество. Я снова буду одинок. Я... я... «Тогда лучше убейте меня!» Трагически вздохнул он, и театрально упал на бок, чтобы мы видели его грудь. «Мое сердце здесь! Убивайте!» Хельга шмыгнула носом. «Валькирия блин. «Но я понимаю ее. Сегодня, можно сказать, она переродилась. и потому эмоционально ранима. А может, причина в том, что она наконец-то получила то, чего так долго хотела?» А если быть совсем точным, то меня. Именно по этой причине ей хочется всем дарить добро и радость. «Хорошо», — пожимаю плечами, и делаю шаг к нему с мечом в руке. «Не надо!» — в страхе завержал дракон, чего моя голова едва не получила сотрясения. Все же ментал. «Так ты сам хотел?» — снова делаю шаг к дракону. «Я уже придумал!» «Первый раз вижу такого трусливого дракона». Если я сейчас порежу палец, то он потеряет сознание от одного только вида крови? Все еще жалко его? Спрашиваю Хельги. Да, он грустный и одинокий, а еще трус, вздыхает она. Дракон едва улыбнулся, и в этой улыбке читалась надежда. Правда, быстро спрятал ее, когда я взглянул на него. Моя дорогая Хельга, у него сердце вообще-то с левой стороны, сообщаю ей. Да, и что это значит? Место, куда он показывал, было с другой стороны, я. Он изначально не хотел умирать, когда предлагал убить его. Хельга улыбнулась, а вот мне смешно не было. Я хотел эту гребаную частичку. Она мне нужна. Не сказать, что жизненно, а скорее интересно посмотреть, как это будет работать против богов. Эх, ладно. Моя минутка рефлексии быстро прошла, и я прикинул, что могу еще создать копье или, скажем, молот хаоса. Вот тогда мудрейшему будет весело. А если этих копий будет не одно, а, скажем, под сотню, то я смогу вооружить один отряд легионеров. И они уже свое дело сделают. Даже проще будет создать, чем из хлада. Правда, есть там свои минусы в плане нестабильности. И когда имеешь дело с предметами хаоса, то бывает, что случается всякая фигня. С другой же стороны, этому миру хуже точно не будет. Эх, будь я артефактором, то сколько бы интересных вещей мог бы создать. А так я спец только в тех вещах, для которых нужна душевная энергия. Там, где нужно обратиться к самому естеству нужного компонента, то зовут нас. Или Кузнецов но полагаю, что этих может и не быть в этом мире. Они вообще достаточно редко умирают, чтобы кто-нибудь из них переродился здесь. «Что будем делать?» — спрашивает у меня Хельга. «Да хрен его уже знает. Мне нужна была частичка первородного хлада. А теперь ты не хочешь, чтобы я его убил?» «Не хочу. Прости». «На самом деле, я уже и сам не хотел этого» если бы он хоть поцарапал меня, что ли. А так, тут и слепой поймет, что дракон безвредный, хоть и очень хитрый. «Слушай, как там тебя?» Смотрю в его сторону. «Нам нужно закрыть этот разлом. А здесь ты сидишь. Как поступим?» Но ну, вдруг он сам подскажет, что ли?» «То я прямо разрываюсь между вариантами, и они не очень-то устроят Хельгу и трусливого дракона». «Вообще-то у меня есть имя!» надулся он. «Меня зовут Соколавиней?» Он произнес это с такой гордостью, что, наверное, действительно считает его великим. «Понятно. Но очень важное имя». «Так сильно заметно?» заинтересовался он. «Моя драконья память говорит, что так звали одного могучего дракона, который обитал в недрах глубинного озера Феордис. Это было священное место». А он был его постоянным стражем». «Понятно. Буду называть тебя, Сыкля». Тут же нарек я дракона. Что? взревел он, но тут же заткнулся, в который уже раз взглянув в мои глаза. «У него хорошо открыт канал общения с кровью. А это значит, что, скорее всего, она ему и подсказывает насчет меня. Типа, Не связывайся с этим человеком, на его руках наша кровь, он тебя, птенец, сожрет и не подавится. А так-то дракон силен, даже очень. Но, как я уже говорил, трус клинический, и тут хрен даже знает, что ему поможет. Нам пора возвращаться. Надеюсь, Доброхотов уже свалил и не ждет меня возле входа в разлом. А ты сам веришь в это?» — смеясь, спрашивает Хельги, у меня и прижимается еще ближе. — Нет, скорее всего, нас ждет интересный разговор, которого я хотел бы избежать. Но, вы не все желания могут сбываться. — Почему это? — уже весело спросил дракон. — Вот я пожелал выжить и живой. Значит, нужно просто верить. Снова качаю головой и присаживаюсь на камешек, не забыв передать ему уплотнить энергию под своей пятой точкой. — И что тебе говорит твоя драконья память крови? Дракон замялся, но я уставился на него, ожидая от него ответа. «Правду?» «Только ее, другого не приемлю». «Она мне говорит, чтобы я тебя не трогал и верил в чудо, ведь если охотник пришел за мной, то поможет только чудо», стыдливо опустил он голову. Хотел ему сказать, что его кровь спасла ему жизнь, но не успел. Вдруг вся пещера начала трястись, как от землетрясение. Кажется, нужно споривать отсюда. «Что происходит?» спрашивает Хельга. «Это он сделал». «Нет, дракон здесь ни при чем». Я начал на ходу соображать, что это. И когда понял, то лишь вздохнул. «Это место сильнее, чем кажется, и не такое простое, как остальные разломы. Ведь здесь жил целый дракон, хоть он и цикля». Стал быстро говорить, и заодно сканировал портал на прикодность. «Чего ты ведешь? – взревел дракон, который начал паниковать. «Это место сейчас уничтожает себя, поскольку ты не смог его достойно сохранить». Дракон завыл от безысходности, но напасть на нас даже не попытался. Видно, что меня боялся больше, чем этого места, и это правильно. «Нам нужно бежать!» — крикнула Хельга. «Нужно, но проблема в том, что Сыклин не сможет выйти из разлома и умрет здесь», — Озвучил ей то, что она и так знала. Взглянув на Хельгу, я понял, что ей сейчас ужасно жаль, что она ничего не может сделать. А еще я понимал, почему девушка так его защищала. Они ведь похожи. их дары похожи. И потому ей жалко этого дракона. «Мы можем что-нибудь сделать?» — с надеждой спросила она у меня. Не же знаю, ты умный. Ты все можешь!» Я только переводил свой взгляд то на нее, то на дрожащего дракона. «Можем, да», — щенячьими глазками посмотрела на меня Хельга и стала гладить по руке. «Он же хороший!» Дожились, Хороший он. Трусливый, болтливый и надоедливый. Однако, кажется только, что все вдруг нормализовалось, и у меня появился шанс вернуть нужную мне частичку. «Шанс есть. Но для этого ему нужно довериться мне, а тебе придется взять его своим питомцем, иначе никак». «Как у ты и Хатюши уточнила Хельга. «Да, как у них». Даже без ответа, по сиянию ее души, я увидел, что она согласна. Даже, кажется, она желала этого уже давно. В общем, решено. Она хочет себе ручного дракона, и кто я такой, чтобы не подарить своей будущей жене его? Ой, ты зачем ко мне подходишь?» — вдруг испуганно прищурился дракон. «Не подходи, а то я... я... я... я, я буду кричать!» Впрочем, он и начал кричать, но крик ему уже не помог. Я быстро оказался рядом и поставил свою руку ему на грудь. «Не сопротивляйся, это твой единственный шанс спастись. Сейчас я заберу твою душу, а затем воплощу тебя в своем мире, и ты будешь навечно привязан к ней», — кивнул в сторону девушки. «Согласен?» «Может быть, он бы еще поразмышлял и поболтал» но вдруг рядом с ним упал кусок скалы, чем напугал его. Кроме того, здесь начало становиться еще холоднее. Это и придало ему уверенности. «Я буду рад служить ей, только спаси меня!» — взмолился он. Разрешение получено, но я не спешил, а вместо этого посмотрел в его глаза. «Хочу, чтобы ты знал, если ты предашь меня или ее, то умрешь» и смерть твоя не будет легкой. Впрочем, ты сам об этом скоро узнаешь. Затем я стремительно схватил его за один из его усов и подтянул его голову к себе. Дракон явно удивился такой силе, но времени возмущаться уже не было, а потому я стал готовить его душу. Ведь подготовка — это очень важно. — Я чувствую слабость. — Это нормально? — Нормально, — успокаиваю его. Твоя душа уже готова, и она, кстати, у тебя неплохая. Ты не убивал людей. Ты вообще никого не убивал? Убивал, опустил он глаза. Я сильный и злой дракон. И от моего Лева целые города разбегались еще. Несли мне дань. Ты вылупился из яйца уже в этой пещере, так что не заливай, позволил себе легкую усмешку. Ах да, еще кое-что. Что? прищурился дракон. Извини, но это необходимо. По-другому никак, сообщая ему, что я не специально. А в следующий момент моя рука пробивает его грудь и достает до сердца. Ровно туда, где сейчас находился его осколок. Дракон даже не понял, как умер, а Хельга даже пискнуть не успела от того, как быстро это произошло. Дальше я бегу к Хельге и хватаю ее за руку. «Верь мне, он живет в нашем мире, нельзя было иначе». Не дожидаясь, пока она ответит, Я тащу ее к выходу из разлома. Надеюсь, что этот дракон простит меня, когда я призову его. А если нет, то неважно. Не думаю, что он сможет навредить мне больше, чем намочить мои тапки. Подумать только. Дракон, который никогда и никого не убивал.